У нас были лупоглазые чемпионы и чемпионки. Был организован даже турнир-чемпионат гляделок. Весело и незаметно проходили уроки. Матч название зрителя-победителя всего класса длился подряд два урока и часть большой перемены. Состязались Лиза Скандализы и Волочка Лабанда.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 он сдался. Лиза все глядела из-под лобья неподвижно. И девочки, торжествуя, предприняли всеобщее визжание или детский крик на лужаке. А мы удрученно заткнули уши. Но Лиза-скандализа, странно наклонив голову, продолжала глядеть из-под лобья в одну точку. Обе шпингалетки, Заглянули в ее лицо и спугно отскочили. И мы увидели, что глаза Лизы закачаны под лоб. Лиза давно была в обморке